Глава 14. Спустя две недели. Зашла в квартиру и сняла обувь. Ноги невыносимо гудели. Сегодня был последний день стажировки на новой работе, и меня зачислили в штат. Устроилась пока консультантом в магазин косметики. Работа, конечно, непростая, весь день на ногах. Да и покупатели бывают довольно привередливые. Но зато платят хорошо, а к работе на ногах я привыкну. «Тяжело только первое время. Я уже работала так несколько лет назад, и ничего, втянулась через пару месяцев. Но больше всего меня радовало то, что завтра у меня будет выходной, и я поеду к Соне и Маше. Не видела их уже три дня. Ужасно соскучилась. К тому же мне звонила Екатерина Федоровна и говорила, что девочки начали сильно капризничать, когда я не появлялась у них несколько дней». «От осознания того, что мои девочки плачут без меня, мне становилось очень больно, но деваться некуда. Им придется привыкнуть, как бы печально это ни звучало. Ведь мне нужно работать, но я обязательно буду навещать их каждые свои выходные. Благо, график у меня плавный, и выходные будут не пару раз в неделю, а чаще». Я заварила себе чай и села на диван. На мой телефон пришло сообщение. Смахнула экран блокировки и открыла чат. Сообщение было от Чернова. «Арина, документы готовы. Когда будет свободное время, зайдите, пожалуйста, ко мне для подписания последних бумаг». Радость от долгожданного завтрашнего выходного резко оборвалась. «Выходит, завтра я поставлю последнюю подпись, и обратного пути не будет. Сони и Маша больше не будут моими, и для них я теперь буду только тетей». Стараюсь успокоить себя тем, что это не главное, ведь это просто формальность. Я все равно остаюсь для них близким человеком, который будет рядом, пусть и не каждый день, но как можно чаще. Когда они вырастут, я стану для них не просто тетей, я стану их другом. Всегда я во всем буду поддерживать и помогать. Я допила чай, приняла душ и легла в постель. Завтра я, наконец, увижу своих крошек. «Я приехала в дом Чернова. Дворецкий проводил меня на кухню к Елизавете Федоровне, которая мыла детскую посуду. «О, Арина, доброе утро!» — сказала она, вытирая руки о кухонное полотенце. «Я только уложила близняшек спать. Давай пока попьем чаю. У меня тут тортик остался. Вчера у Кати был день рождения. Она заходила ко мне». «Доброе утро!» — ответила я. «Конечно, давайте». «Только я на минутку поднимусь в детскую, хочу хотя бы одним глазком посмотреть на девочек. Я так сильно по ним соскучилась?» «Хорошо», — улыбнулась няня. «Я пока чай заварю». Я поднялась на второй этаж и осторожно приоткрыла дверь в детскую. Увидела Соню и Машу сладко спящими в своих кроватках. Боялась нарушить их сон, поэтому не стала проходить в комнату. Немного полюбовалась ими и тихо закрыла дверь. Повернулась, чтобы пойти к лестнице, но буквально вписалась носом в Чернова. Даже подпрыгнула от неожиданности. «Ну нельзя же так пугать!» — с громким выдохом сказала я ему. «У меня душа чуть в пятки не ушла». Чернов сделал шаг назад. «Простите, Арина», — ответил он. «Я не хотел вас напугать. Вы получили мое сообщение?» «Ну вот». Сразу с порога напомнил мне о том, чего я так боялась. «Получила», — ответила я. «Тогда пройдемте в мой кабинет и поставим подписи, и вся эта бумажная волокита, наконец, закончится». Мы прошли в кабинет, и Дмитрий протянул мне документы. Я поставила несколько подписей и отложила в сторону ручку. «Поздравляю, Арина», — сказал он. «Теперь вы свободная девушка, без каких-либо обязательств». «Что вы?» «Девочки никогда не были мне в тягость», — с грустью в голосе ответила я. «Мне нравилось быть их опекуном, а теперь у меня появилось ощущение пустоты. Формально я больше им никто». Чернов заметил, что по моей щеке пробежала слеза и протянул мне салфетку. «Не грустите», — сказал он. «В любом случае вы — их родня. Будете видеться, я этого не запрещаю». К моему удивлению, Чернов сегодня был очень милым. Даже улыбнулся мне, посочувствовал, салфетку дал. Неужели для этого человека еще не все потеряно? Может, он не такой уж и плохой, как мне казалось? В любом случае, я была рада, что все прошло мирно. Чернов заверил меня, что я могу видеться с Соней и Машей в любое время. И он не будет этому препятствовать. Больше всего я боялась, что после подписания документов он запретит мне видеться с ними. От такого человека, как он, я могла ожидать чего угодно. Но, видимо, человечность в нем все-таки присутствует. Так что я со спокойной душой спустилась в кухню к Елизавете Федоровне. «Вот и все», — сказала я ей, а у самой слезы наворачивались на глаза. «Больше я не опекун близняшек». Встретила Дмитрия Сергеевича на втором этаже. «Мы подписали последние документы, и теперь он полноправный отец Сони и Маши». Няня девочек поставила передо мной кружку с чаем и отрезала кусок торта. «Не расстраивайтесь, Арина», — сказала она. «Вы все равно останетесь для них самым близким человеком. Они любят вас и всегда ждут». «Я понимаю, но все равно грустно как-то», — ответила я. «Ну ладно». «Не будем о печальном. Расскажите лучше о Соне с Машей. Как они тут без меня три дня?» «Конечно, они немного капризничали, но мы справились», — ответила Елизавета Федоровна. «А еще у меня есть для вас хорошие новости». «Какие?» — спросила я и сделала глоток чая. «Соня научилась сидеть», — с восторгом в голосе сказала она. «И Маша тоже вот-вот сядет. Уже активно пытается это сделать. Думаю, пару дней пройдет, и она тоже научится. Я была безумно рада этой новости. Даже снова задумалась о том, что все-таки я правильно поступила, отдав девочек родному отцу. Ведь теперь они получают высококлассные медицинские услуги. У них лучший и самый дорогой массажист в городе. Они наблюдаются в хорошей частной детской клинике, и в целом теперь у них все будет самое лучшее. Я видела, что отец не жалеет денег на их развитие, и это хорошо. Жаль, только вниманием обделяет. «Это отличные новости», — со счастливой улыбкой на лице ответила я. «Массажи и процедуры, наконец, дали свой результат. Я очень рада этому».